Глава Итак, не зря я сегодня решил приехать на завод. Возникла новая проблема. Ордер на обыск нашего предприятия у полиции появился не просто так. Для этого нужны были веские основания. Чьи-то показания или какие-то улики. Не последнюю роль во всей этой истории сыграл и инцидент с моими работниками, которые пытались украсть перегонные кубы для организации подпольного производства. На тот момент они числились все еще работниками завода. И это вышло явно не в мою пользу. Но сразу же в полиции ничего подобного не заподозрили. По факту была кража с завода, причем за моей спиной. Значит, роль сыграла что-то еще. А точнее, кто-то еще. Кто-то, кто дал показания против меня и моего завода. У меня есть подозрение, что это был тот самый недоброжелатель из работников, которого я еще не успел вычислить. И бунт, который проводили рабочие, тоже был организованным. Однако более он себя никак не проявлял, хотя я регулярно просматривал камеры в поиске каких-либо улик. И это может быть кто угодно. Даже сам управляющий Филипп Михайлович, которому я так и не начал доверять. Отдельным пунктом меня напрягал факт посещения завода таинственным торговцем. Зачем он приходил именно сюда? Одной из целей явно было показать мне, что он знает и про завод тоже. Это и так не было тайной, но он решил это подчеркнуть. Ведь иначе он снова пришел бы для разговора в магазин. И я даже не успел посмотреть по камерам, заходил ли он в другие цеха, а теперь на это уже нет времени. «Николай Владимирович, окликнул меня управляющий, что делать?» «Впускать их, конечно», — распорядился я. «У них ордер, так что мы не имеем права препятствовать. Тем более так мы будем выглядеть еще подозрительнее». Филипп Михайлович отдал соответствующие распоряжения охране, и затем мы с управляющим отправились встречать полицию. «Добрый вечер, поздоровался я. Меня зовут Николай Аверин. Я владелец этого завода». «Мы знаем», — кивнул один из полицейских. «Вы связывались с нашим участком, когда у вас в кабинете был торговец. Теперь-то я понимаю, что это был лишь ваш план». Вот и начались косвенные обвинения, чтобы посмотреть на мою реакцию. Или же кому-то удалось убедить полицейских в моей виновности. «Думаю, для начала вам тоже стоит представиться», — холодно произнес я. «Вы пришли на мой завод, и нужно соблюдать хоть какие-то рамки приличий». Обычно я не отвечаю столь резко, но мне сильно не понравилось, что полицейский решил начать разговор с обвинений. «Майор полиции Федоров Валерий Иванович», — представился главный из полицейских. «Раз у вас есть ордер, то ваши сотрудники могут приступать к обыску», — проговорил я. «А вы тем временем расскажете мне, о каком плане вы говорите». Я первым отправился в свой кабинет, не дожидаясь ответа от Валерия Ивановича. Впрочем, ему ничего не оставалось, кроме как последовать за мной. И это снова дало мне преимущество. Я показал ему, что условия здесь диктую я. «Чай? Кофе?» — засуетился управляющий, когда мы с полицейским сели в кабинете. «Нет, спасибо», — коротко ответил он. «Итак, Николай, вы подозреваетесь в производстве запрещенных зелий для черного рынка». Это уже было и так ясно. Но также мне было понятно, что доказательной базы у них толком нет. Иначе не потребовался бы обыск завода. «Николай Владимирович, мне уйти?» — обратился ко мне Филипп Михайлович. «Останьтесь», — распорядился я. «Это не допрос, и вы можете присутствовать при этом разговоре. Тем более вы исполняете здесь роль управляющего». И снова я показал полицейскому, что ситуацию контролирую я. А кроме этого, в моих словах был скрыт и другой смысл. Я тут же проверил реакцию Филиппа Михайловича психологической магией. Ведь если во всем этом замешан он то его тоже могут внести в подозреваемые. Мне было бы сложно провернуть такое в одиночку, учитывая, что я появляюсь на заводе раз в неделю, а управляющий здесь каждый день, и полиция должна думать точно так же». В эмоциональном фоне у Филиппа Михайловича присутствовала тревога, но не страх, из чего я сделал вывод, что ситуация его волнует, но какого-то прямого отношения к моим обвинениям он не имеет. «Хм -хм. «Так вот», — продолжил Валерий Иванович, «Сбыт вашей продукции вы планировали осуществлять через торговца с черного рынка. Но потом он либо запросил слишком высокий процент, либо возник другой конфликт, и вы решили его сдать, а, возможно, даже просто припугнуть. Зная, что мы не сможем его посадить, вы отправили его в участок». Тогда у них не возникло никаких подозрений относительно меня. Однако версия скроена неплохо. «Можно перейти к деталям?» — спросил я. «Пока что все, что я слышу, — это ваши предположения». «Не торопитесь», — ухмыльнулся Валерий Иванович. «Итак, после того, как торговца отпустили, он снова пришел к вам на завод. Был такое?» «Он приходил сегодня, пожал я плечами. Но я не знаю, зачем. Меня в этот момент здесь не было». «А где вы были?» Тут же спросил полицейский. «Уже требует от меня алиби? Впрочем, это не секрет. Оно у меня есть, и железобетонное». «Я был в своем магазине», — ответил я. До восьми вечера я работал там в качестве консультирующего лекаря. Это могут подтвердить и мои сотрудники, и целая толпа покупателей. Валерий Ванш недовольно хмыкнул и что-то пометил в своем блокноте. Какая-то из его теорий явно начала распадаться. «Я бы хотел услышать, из-за чего мой завод, и я в частности, вообще оказались под подозрением», — ледяным тоном повторил я. «Роль в этом сыграл и инцидент с моими бывшими работниками, это я понимаю. Однако они давно уволены». «Да и деятельность они планировали не здесь. Так при чем тут завод?» «На этот счет у нас есть свидетельские показания», заявил Валерий Иванович. «Как я и думал. Кто-то из работников завода решил меня таким образом подставить». «Имя свидетеля вы, разумеется, не назовете», уточнил я. «Нет», — покачал он головой, — «это запрещено. Но этот свидетель дал нам много полезной информации, а также мы собрали информацию о вас лично». «Давайте подробнее», — не выдержал я. Меня начинали утомлять эти общие фразы, которые не несли никакого смысла. Информация, теории, предположения. «Вы, Николай Аверин, из обнищавшего баронского рода», — заявил майор полиции. «Однако ваши дела неожиданно стали идти в гору. Вот вас уже приглашают на важные приемы, у вас появляются слуги, а значит деньги. Откуда?» «От моего бизнеса», — вздохнул я. «При чем тут это?» Вообще, этой фразой он собрал все в кучу. Часть денег, на которые жила моя семья, я добывал через разработки новых лекарств. Одного из слуг мне предоставил граф Панов, когда я помог его дочери. С этими приемами тоже сложно. Граф Щербатов пригласил в качестве благодарности, а граф Шувалов ради выгоды. Но объяснять все это майору означало просидеть здесь до утра. Кроме того, часть из этого я вообще не мог раскрыть из-за лекарской тайны например, про помощь дочери графа Панова. «А откуда у вас взялись деньги на завод?» — приподнял бровь Валерий Иванович. «А это допрос?» — поинтересовался я. «Просто беседа», — развел он руками. «Ага, как же. При простой беседе не фиксируется каждое слово. Впрочем, допрос проводится в строго определенном месте и записывается на камеру. А в таком разговоре я потом легко могу сказать, что ничего подобного не говорил». Также я легко бы мог воздействовать на полицейского психологической магией, но делать этого тоже не собирался. Хотел, чтобы все прошло честно, ведь я ни в чем не виноват. «Я оформил кредит», — ответил я, — «в имперском банке, и все еще его выплачиваю. Можно было бы постараться и выплатить его быстрее, однако я не стал этого делать. Родители только-только начали жить нормальной жизнью аристократов». Поэтому я просто платил ежемесячный платеж и откладывал понемногу деньги, чтобы была возможность погасить его целиком позже. «Какую информацию о заводе дал ваш таинственный свидетель?» — спросил я, возвращая разговор в нужное лично мне русло. «Во-первых, что возможность изготовления запрещенных зелий здесь есть», — ответил Валерий Иванович. «Как и на любом алхимическом заводе и в лаборатории, и где угодно», — проговорил я. «Что еще? «Что вы этим тут занимаетесь?» — заявил майор. «Итак, ордер на обыск, все эти подозрения связаны только с тем, что свидетель дал показания, а моя семья стала жить лучше». «Ох, должно быть что-то еще». «Это все?» — уточнил я. «Черный рынок действительно стал активнее продавать запрещенные зелья», — ответил Валерий Иванович. «А откуда-то они должны их брать? Нам известны точки сбыта, торговца, Ваша академия и ночной клуб, где вы тоже бывали». Снова пытались отвести от себя подозрения и решили сыграть роль хорошего гражданина. С меня хватит, произнес я, ваши обвинения ничем не обоснованы. Вы взяли несколько фактов и интерпретировали их по своему желанию. Тогда дождемся результатов обыска, и будут вам обоснования, заявил майор полиции. Я понимаю, им хочется разобраться с этим черным рынком. Это их приоритетная задача. А тут появляюсь я, на которого так удобно все это свалить но отвечать за чужие преступления я не намерен». Пару минут мы посидели молча, а затем в кабинет постучался один из полицейских, которые обыскивали завод. «Мы закончили», — заявил он майору полиции. «В одном из цехов нашлось несколько склянок с запрещенным зельем». Валерий Иванович кинул на меня торжествующий взгляд. «Хотя какие могут быть несколько склянок, если речь идет о целом подпольном производстве? Или я в день по несколько штук произвожу, по их мнению?» «Вы проверили их магию отслеживания?» — спросил майор. Это была одна из главных способностей полицейских. Точно не знаю, как она работает, да и на магических заболеваниях мы ничего об этом еще не проходили. Но как-то полицейские с этой магией могли отслеживать или конкретных подозреваемых, или какие-то вещи. «Так точно отозвался полицейский. Их принес на завод один из работников завода, главный по цеху упаковывания Тимофей Баранов». «Очень интересно. Тот самый Тимофей» который выступал главным на бунте, который косился на меня каждый раз, когда я бывал в том цеху. Он с самого начала оказался мне подозрительным, однако конкретных обвинений у меня к нему не было. «Вы имеете к этому отношение?» — спросил у меня Валерий Иванович. «Нет», — отозвался я. «Понятия не имел, что на моем заводе есть несколько склянок запрещенного зелья». «Следов директора там действительно не обнаружено», — поспешно сказал полицейский. «Он в этом цеху уже давно не появлялся» больше недели. Сложнее ситуация бы оказалась, если бы сегодня я успел провести свой плановый обход. В таком случае я мог бы пройти прямо рядом с этими склянками и оставить там свой след, который бы увидели полицейские. «Но Тимофей — это наш свидетель!» — яростно выпалил Валерий Иванович то, что не собирался раскрывать мне изначально. И снова, как я и думал, именно Тимофей и заварил всю эту кашу. «Он сейчас на смене?» — спросил я у Филиппа Михайловича, который притаился в углу моего кабинета, не понимая, что происходит. — Да, — отозвался он. — Вызвать сюда? Я кивнул. Лучше прямо сейчас до конца разобраться во всей этой ситуации, чтобы ко мне раз и навсегда пропали всякие вопросы. Майор полиции тоже не возражал. Его теория о моей виновности сыпалась на глазах. Но он все еще мог заявить, что это я приказал Тимофею принести зелье и придумать какое-нибудь оправдание этому нелогичному поступку. Я изначально заподозрил Тимофея. Действовал он не сам, это понятно. Кто-то приказал ему убрать меня с завода, кто-то подговорил его устроить бунт, а теперь кто-то приказал ему пронести эти зелья. Сам Тимофей простолюдин, и, скорее всего, он даже не знал, какой именно магии обладают полицейские, и не думал, что это раскроется так быстро. Через пару минут в комнату вошел и сам главный по упаковочному цеху. Он обвел всех взглядом, и быстро понял, что ему не сулит ничего хорошего. Но мне нужно было, чтобы он раскололся, а не отрицал вину. Поэтому я сразу же воспользовался психологической магией, чтобы воздействовать гипнозом. По сравнению с Кириллом это было очень легко, из-за отсутствия магического центра и из-за его слабой воли. Я снова задал ему одну единственную установку «говори правду». «Тимофей, мы ждем объяснений», — холодно проговорил я. Каким образом склянки с запрещенным зельем оказались в одном из цехов? Особенностью гипноза было то, что формулировать вопросы следует максимально четко. «Мне приказали их подбросить, чтобы вас посадили», — против своей воли ответил он. Глаза Тимофея испуганно забегали, он не понимал, почему вообще это сказал. «Кто приказал?» — взвыл майор полиции. «Какой-то молодой человек. Кажется, он торговец с запрещенными зельями». Выдавил из себя тот такой неприметный парень с невзрачной внешностью. Пора бы уже найти в тайной библиотеке, какое зелье дает эту самую неприметную внешность. А то таким образом торговцы описывают все подряд, и никто не может его опознать. «А как же ваши свидетельские показания?» — спросил Валерий Иванович, уже не заботясь, что я это услышу. Тимофей не ответил, так как этот вопрос не имел конкретики. — По какой причине вы дали свидетельские показания, что я произвожу на заводе запрещенные зелья? — перефразировал я. — Он же и приказал, — запинаясь, — ответил тот, — и заплатил. — Ну, разумеется, Тимофей не стал бы все это делать бесплатно, а подкупить рабочего довольно просто. — Бунт, устроенный в самом начале моего назначения, это тоже его приказ? — спросил я. — Да, — побледнев кивнул он. «Он заплатил мне, чтобы я подговорил рабочих взбунтоваться против вашего назначения. Этот завод должен был достаться не вам, а им». «Кому им?» Уже почти потерял терпение Валерий Иванович. «Я не знаю». Тимофей чуть ли не плакал, говоря все это против своей воли. «Доверенному лицу черного рынка, чтобы они все это смогли здесь организовать». Еще один интересный поворот. Бунт этот мне сразу показался подозрительным, но тут оказалось, что завод изначально не должен был достаться мне. А ведь одним из потенциальных покупателей должен был стать Елисеев. Однако это я сейчас не стану говорить полиции. Без доказательств это будут лишь голые обвинения. «Вы сможете опознать этого торговца?» — спросил Валерий Иванович. «Нет», — покачал головой Тимофей, — «не смогу при всем желании». Предсказуемо, как я и думал. Надеюсь, все претензии ко мне сняты? спросил я у майора полиции. Или меня еще в чем-то подозревают. Полицейский опустил взгляд явно с трудом, признавая свою неправоту. Претензий больше нет, наконец, ответил он. Приношу вам свои извинения за все сказанное ранее. Все подозрения с вас сняты. Ну, наконец-то. А вот вашего сотрудника мы вынуждены забрать в участок, добавил он. То, в чем он только что признался, это серьезные вещи. «С этого момента он больше не мой сотрудник», — глядя в глаза Тимофею, ответил я. «Филипп Михайлович, подготовьте соответствующий приказ». «Да», — отозвался управляющий. «Николай Владимирович, я вам клянусь, я понятия не имел, поговорим позже», — отрезал я. В итоге полиция забрала запрещенные зелья и Тимофея в участок, и на этом разбирательства были закончены. Не самая приятная ситуация — узнать, что на заводе все это время работал такой сотрудник. С другой стороны, хорошо, что в итоге это выяснилось, и все разрешилось вполне благоприятным образом. «Теперь говорите», — сказал я управляющему, когда полиция уехала. «Я понятия не имел, что Тимофей строил подобные козни», — заявил он. «Я к этому не имею никакого отношения, клянусь». В этом я был склонен ему верить. Если бы он тоже участвовал в этом заговоре, вел бы он себя иначе. Конечно, факт кражи перегонных кубов он все равно пытался скрыть, но тут дело было в другом. «Я вам верю», — ответил я. «Меня интересует, кто еще претендовал на покупку завода. Вы обладаете такой информацией?» «Можно было еще позвонить и спросить Щербатова, но пока что делать этого я не хотел. У него и так забот должно хватать. Новая должность, новый город». «Я осведомлен только о вас и графе Елисееве», — быстро ответил Филипп Михайлович. «Честно, я думал, что покупателем станет как раз граф Елисеев». «Значит, все еще остается вероятность, что Елисеев и работает на черный рынок. Пока что это была моя главная версия. Через алхимические магазины легко организовать сбыт товара, а через завод — его производство. В этом плане мы с ним находились в одинаковых условиях. То есть я тоже легко мог бы все это сделать. Нужно посмотреть по камерам, заходил ли в другие места тот торговец, который пытался посетить меня», — распорядился я. Мы просмотрели записи и убедились, что он заглядывал как раз в цех упаковки. Однако на записях нигде не было видно его лица. Везде он был в капюшоне и стоял камерам спиной. Так что даже такое доказательство не сыграет своей роли в расследовании. Однако если полиция попросит, мы все равно их вышлем. «Думаете, он еще здесь появится?» — спросил у меня управляющий. «Мы же сразу сможем вызвать полицию». И его снова отпустят, за неимением доказательств вины пожал плечами я. Я не знаю, появится или нет. В любом случае, если это произойдет, сразу же звоните мне. Приеду в любое время. Я сам хочу с ним поговорить. Изначально он пытался переманить меня на производство запрещенных зелий и даже смог заинтересовать некоторыми из их эффектов. А потом резко решил посадить и отобрать завод. Хотя нет, бунт на заводе был еще до этого. Получается, их первоначальный план по покупке завода не получился, и пришлось пытаться убрать меня другими методами. Но в таком случае предложение торговца вписывается сюда странно. Запасной план? Или же торговец вообще делал это отдельно от своего начальства? В общем, в этом еще предстоит разобраться. «Можете идти», — сказал я Филиппу Михайловичу. «Николай Владимирович нерешительно замер он». «Еще надо решить, кого теперь назначить главным по цеху упаковки. Вы же приказали составить приказ об увольнении, Тимофея?» Но после всех его дел было бы странно оставить за ним рабочее место», усмехнулся я. «А главного по цеху можете назначить сами. Я потом проверю». Сейчас уже не было сил и времени с этим разбираться. Поэтому оставлю этот вопрос своему управляющему. Во-первых, так я еще раз покажу, что все еще ему доверяю. Это поможет нам выстроить нормальные взаимоотношения. А во-вторых... Пока что я не знаю, нет ли на заводе других засланных людей. И кого бы я ни назначил, все равно придется быть на стороже». «Спасибо», — обрадовался моему распоряжению Филипп Михайлович. Он тут же удалился в свой кабинет, а я после короткого раздумья все же решил позвонить Щербатову. Если он вспомнит еще покупателей, это явно поможет в расследовании. «Добрый вечер, Николай», — почти сразу же ответил Борис Петрович. «Как там мой завод?» «Добрый вечер». Я улыбнулся, потому как первым делом Щербатова интересовал именно его прошлый бизнес, что показывало его как ответственного человека. «С заводом все хорошо. Как вы? Как ваше здоровье?» Рассказывать ему все, что произошло, я не хотел. Лишний раз тревожить человека, особенно после всех его проблем со здоровьем. Да и вряд ли он мог чем-нибудь тут помочь. «Здоровья мне теперь на сто лет хватит», — отшутился тот. «Вникаю в новые обязанности, обживаюсь». — Рад это слышать, — отозвался я. — У меня к вам вопрос. Не помните ли вы, кто еще интересовался покупкой завода? Мне это кое для чего нужно. — Вы и граф Елисеев, — без лишних вопросов ответил Щербатов. — А еще какой-то мужчина по телефону мне звонил. Даже не представился. Но тогда уже была договоренность с вами, поэтому я ему отказал. Кажется, появился еще один подозреваемый. — А номера его не осталось? — поинтересовался я. «Нет», — с сожалением выдохнул граф Щербатов. «Я не сохранил, а в записи звонков уже не найду. Столько времени прошло». «Понятно», — отозвался я. Мы еще поговорили какое-то время, обсудив новости. После этого я устало опустился в свое кресло. Надо было решить еще кое-какие бумажные дела. Закончив совсем, я снова зашел в кабинет к управляющему, который отчитался мне о выполнении всех распоряжений. Даже остался во внерабочее время, чтобы все выполнить. Затем он уехал домой, а я отправился в общежитие. День оказался невероятно долгим и хотелось просто отдохнуть. Однако такой возможности снова не представилось. Уже на подъезде к общежитию мне внезапно позвонил Святослав. «Слушаю», — отозвался я. «Николай, у нас проблема», — выдохнул некромант. «Игорь сбежал».